У ворот Брусникиных нас встретила небольшая группа соседей и вездесущий дьяк Филимон Груздев в новом парике. Ей-богу, я сначала глазам своим не поверил. Макушку дьяка украшала косо сидящее сооружение из беленой пакли, классический парик английского судопроизводства. Засаленный колпак гордо венчал узкое чело, а на затылке вызывающе торчали уже две косички. Я мысленно помянул нехорошим словом активную государыню и не ошибся. «Вот как спешить милиция простому человеку в подмогу и утешение!» громко начал опытный скандалист, обращаясь, собственно, не к кому, но ко всем в целом. Велико горе материнская, глубока печаль отцовская, безмерна скорбь сестринская, необъятна отчаянье братское, они и не торопятся, собаки сутулые. Гражданин Груздев, Освободите проход от греха подальше, вежливо козырнул я. «А не будет, по-твоему, злой сыскной воевода!» Трусливо приосанился дьяк, стараясь держаться подальше от Еремеева. «Ибо волей матушки-царицы, дай ей Господь долгих лет и процветания, назначен я народу Лукошкинскому наипервейшим ад ад ад адвокатом. Сия означает от произвол милицейского заступник и оградитель!» мы с Еремеевым обменялись взглядами полной зубной боли. Лидия Адольфина Карпов-Гаузен – женщина хорошая, старательная, но, как большинство австрийк, честная и доверчивая. Неистребимый Филимон Митрофанович легко обнаружил ее слабую струнку и теперь изо всех сил корчит из себя едва ли недоверенное лицо государыни. «Фома, будь другом, пообщайся тут с местной адвокатурой», — вздохнув, попросил я. «Только по голове сильно не бей, парик помнешь, он нас по судам затаскает, а я пока в дом пройду». Сотник коротко кивнул, но уже в воротах меня встретил негостеприимным иканием пьяный отец семейства. «Чего, Надь?» «Пришел поговорить о вашей дочери». «С чего это?» «Гражданин Брусникин, что за то?» — несколько сбился я. «Ночью вы с супругой явились в отделение с просьбой отыскать вашу пропавшую дочь. Мне нужно...» «Вот ищи. Затем ты милиция, а в дом не пущу». «Ну, почему?» «А вот так. Потому как на том моя хозяйская воля». «Мы теперь справа знаем, умные люди объяснили», продолжал изгаляться мужик, и у меня непроизвольно сдвинулись брови. Дьяк демонически хохотал, издали показывая нам язык. Дескать, обломисти на этом месте, ирод в погонах. Положение самое идиотское. На моей памяти никогда еще не было случая, чтобы отец... в здравом уме, чинил препятствие тем, кто, по его же заявлению, ищет его же пропавшего ребенка. Самоуверенную ухмылочку жутко хотелось смахнуть кулаком. Это как раз-таки было бы очень педагогично. Я сосчитал в уме до десяти и медленно повернулся к Фоме. — Сотник Еремеев, пожалуйста, отпустите Дьяка, он мне понадобится как понятой. А вот гражданина Брусникина следует немедленно сопроводить в отделение. Ни свет, ни заря, а он уже пьет в рабочее время. «Да ты оплоумел ли, участковый?» Пытаясь встать на цыпочки, взревел ткач бледнее и краснее попеременно. «А за оскорбление при исполнении дать пятнадцать суток, безжалостно добил я». Будете трудиться на озеленении родного города, строительных объектах и чистки общественных канализационных систем. Филимон Митрофанович, прошу вас, не откажите поучаствовать. Дьяк мгновенно надулся от важности и первым, отпихнув недалекую главу семейства, шмыгнул мимо него во двор. Грозный Еремеев молча положил тяжелую ладонь на плечо жертвы милицейского произвола. В доме нас встретила целая орава счастливых ребятишек, двое нанятых работников и задерганная усталая хозяйка. Понятой Груздев, возбужденно пританцовывая, рвался сию же минуту приступить к повальному обыску, но мне требовалось всего лишь поговорить. «Значит, так никто ничего и не знает?» Душ да с ночи поди, всех соседей до да подружек обегала. Совсем запропала девонька моя». Найдем, не переживайте. Да только бы живая была, тихо всхлипнула женщина. Сотрудник тваш, бугай известный, прокосу девичью молчить, небось. Мы проверили, он ни в чем не виноват. Баба-яга на данный момент проводит ряд следственных экспертиз. Может быть, появятся новые улики. Опустив глаза, я попытался перевести разговор. скажите а почему ваш муж так неадекватно себя ведет грубит что то из себя изображает в дом меня не хотел пускать кто ж его разберет что у пьяного на уме с утра деньги где то раздобыл зенки залил вот и хорохорится а может и так угостили ему вольно языком трепать да вон хоть конфеты к детям принес конфеток непонятно зачем переспросил я «Гороху, цветного, сахарного». Говорил, будто циркачистка марухи на площади за дарма горстями раздают. Больше вопросов не было, зацепок и информации тоже, а бесцельно просиживать штаны рядом с матерью потерявшей дочь как-то, знаете, не очень. Я надел фуражку, попрощался, потрепал самого маленького ребятенка по голове и шагнул за порог. Дьяк Филимон за моей спиной шумно распинался насчет того, что я «Ежели Битяй виновен, то участковый его нипочем не отдаст, потому как в милиции ихний порука круговая, кровавая». И ведь кто-то ему еще верит.